«Пришли мы вниз. Народу!» «Вся набережная завалена, узлы, корзины, горой навалена. детишки сверху сидят напужены. Все с бумажками тычутся, офицера с ног сбились, раненые больше, бумаги смотрят, куда-то посылают. А им кричат «Выехали все, не оставьте нас на погибель!» Офицера уговаривают, кричат «Всех заберут, еще пароход будет!» А публика не верит, друг дружку давят, Офицерки все кричат, в растяжечку так успокоить бы. Спокойствие, спокойствие. Все уедут. Войск не помешает, она на Севастополе садится. Бабочка одна как убивалась, чернобровенькой с ребеночком. Ох, мамочки мои, да идешь мой-то, мой-то идешь. Казака своего разыскивала, а его вчера еще с лазаретом погрузили. А она в городе не была. Ну, взяли. Да много так. Растерялись, не сыщутся, а то стали кричать «Заграничные пароходов не дают, министры приказали никого не увозить». Вот крик поднялся, министры-то не слыхали. И правда, барыня, хотели нас, большевикам, оставить. А морской генерал ихний, как получил такую бумагу, стукнул кулаком и по всем местам приказал «Все корабли на Крым гнать». «Я, — говорит, — последний человек буду, ежели послушаюсь, а я совесть еще не потерял» и пригнал корабли, а то бы мы все погибли. Молюсь за него, имя только его не знаю. Да Господь уж знает, о здравии морского генерала пошли ему, Господи, здоровья, в делах успеха. А его зато министры со службы выгнали. Как узнали, оставит нас. Такое пошло, вспомнить страшно. Стали кричать «убийцы, людоеды, христопродавцы», Офицера вскочили на ящики, и капитан в трубу закричал всему городу, было слышно «Спокойствие, все уедут, корабли идут». Значит, все велел корабли давать, а народу все больше. На валах скарп везут, а им кричат «Бросайте добро, людей не поместим». Женщины на узлы упали, умоляют «Дозвольте взять, с голоду помрем, знаем мы заграничных, как они обирали нас». Татарин наш с бумагой прискакал, а к нему не пройти, давка а он нам бумагой машет. Ну, добились до него. Офицерика говорит, на костылях-то, садитесь, вам пропуск от Красного Креста, вам в первую голову, больная вы сестра с бабушкой. А она ни за что, пусть детишек наперед сажают. До темной ночи все мы на берегу, в давке с раннего утра. Подходит наш татарин, говорите правду, уедете на корабле. Все он ждал, сторожил, говорим, уедем беспременно. Стал прощаться. Мне, говорит, по своему делу надо. Сказала Катечка только, милый осман. И заплакала. Он ее по плечку погладил. Уезжай, барышня, живи. Полковнику нашему скажи, в горы осман ушел, помнить будет. И мне сказал, и ты, бабушка, хороший, прощай. Заплакала на него. Ружье при нем, пошел, зашагал, пропал. Ах, какой верный человек! До месяца дошел только а лучше другого, православного. Старушка на глазах закачалась, померла от сердца. Внучек все кричал «Бабушка, подымись!» Чего только не видали. Уж темно стало. С парохода свет на нас электрический пустили. Сверху из фонаря так по глазам истегануло. И еще дальше корабль стоял, и с него пустили. По горду стегануло, на горы, как усы, туда-сюда». А это, говорили сторожат, оглядывают вокруг, нет ли большевиков. И вдруг церкву нашу осветили. Крестики заблистали, но чисто днем. Я и заплакала, заплакала, зарыдала. Прощай, моя матушка Россия. Прощайте, святые наши угоднички. И нет ее. В темноте сокрылась. На гору свет ушел. Уж садится, бес откуда не есть взялся. Так как же вы уезжаете? На погибель родину покидаете. Мину, говорит, большевики пустили, взорвать хотят. Катечка ему при всех и крикнула. Ступайте дачу покойного Коврова грабить с вашими друзьями. Так и отлетел. Чисто сквозь землю провалился. Османа-то не было. А то бы в море его закинул кривую душу. К ночи еще корабль подошел военный. А нас на такой погрузили, большой тоже. В яму нас опустили. Каюту уж все позаняли. Вот-вот в трюм. Темнота, духота, чуть лампочка светит. А в темноте крик, плач, Кого уж тошнить стало, кто до ветру просится. А выйти никак нельзя, беспорядку чтоб не было. Наверху по бумагам пропускают, считают сколько. Ходу-то назад и нет. Как поднялись мы на пароход. Глянула я на горы, темные стоят. Жуть! и огонечки кое-где по дачкам сиротки будто, и свет всё ползает, сторожит. Пождала я вот, может, церкву опять увижу. Нет, так и не показалось. А под фонарями на берегу народу черным черно, и не разобрать, что кричат, гул и гул. Покрестилась я на небо, заплакала. Забыла я вам, барыне сказать. Это еще не сажались мы, пожилой человек. Прощенья у всех просил. Он учитель был, не то попечитель, с проседью худой, длинная борода на мучника похож, в очках только, и бутон за странника, котомочка за спиной, клюшка белые, панталоны в заплатках, самбасой. На ящике стоял, все кричал. Православные, простите меня, дети мои, простите меня. Так все, погубил я вас, окаянный. Попечитель был, вам, всему народу, учитель. И все мы были попечители, учители. А чему мы вас обучили? И все мы погубили, и все потлили, будто стонул. На пустую дорогу вас пустили, а под ним офицера стояли и измучились, раненые, молоденькие все мальчишечки, не бриты, не мытые, и с ружьями, а он плачет на них, дети мои. Простите меня, попечитель я был. Уж он свихнулся с горя. Его офицер и прогнал с ящика, а то в море еще свалится. А он образованный был, газеты все печатал. А тут другой месяц. Блаженный стал, сказывали знающие, как его один офицер, высокий, худой, поперек лица рубец темный, как его сдернет с ящика, поздно теперь болтать, как все сгорело, ступай, с большевиками болтай. Никто и не пожалел. Да и правда, не время уж. Какой же разговор тут? Как всем могилы готовится. А мне его жалко стало. тетки он покаялся. Говорили знающие, тоже как покойник барин наш свободного правления хотел, а вот и оборвался. В странники пошел. Ночью уж мы поплыли. На самом мы дне сидели, где товар вот возит в могиле будто... И не видали, как Россия наша пропадала. Как загремит, застучит. Все мы креститься стали. Отходим, говорят. Царю небесный запели. Спаси души наши. И пошло тарахтеть поплыли. Катечка, слышу, плачет. А рядом с нами старичок-повар ехал. У него сынок офицер тоже был. Наказал уезжать с собой, а то убьют. У великих князей был поваром старичок-то. Вот он и говорит. Через силуш, Господи, то все в России нашей жили на солнышке, а вот в черную яму опустили, довертели. Да и в мешок головой уткнулся, и я ничего не вижу. Застлало все, что уж вспоминать.